Глава восьмая. Они даже магию запаковали в стартапы. Из-за спины так ничего не было видно. Так после окрика все войны еще и вперед бросились, создавая живую стену между монстрами и нами. Разумеется, защищали они не мясо, а туристов и командира. Впрочем, те вообще не проявили никакого беспокойства. А дама в пышном платье и с зонтиком так еще и на цыпочке перевстала, чтобы разглядеть происходящее. Впереди сражались наемники. Прямо за ними вторым рядом стояли бойцы Гарация. Я лишь видел какие-то щупальца, что то и дело взлетали и опадали где-то впереди. Завязался ближний бой, больше похожий на хаотичную возню, перемежаемую криками и матами. В какой-то момент шеренга впереди распалась, и на мгновение я увидел врагов. С псами их роднило разве что количество конечностей. Хотя нет, даже тут не подходит. Да, твари чем-то напоминали гигантских собак, но лишь образно. Гипертрофировано мускулистые тела, передние лапы гораздо массивнее задних и располагаются по бокам. Морды скорее, как у ящеров, вытянутые, с широкой пастью. Тела обтянуты шкурами цвета графита. А спин растут по два длинных отростка напоминающих гибкие подвижные щупальца. Твари было две. Одну прямо сейчас добивали наемники, придобив к земле. Монстр хлестал щупальцами, пытаясь отбиться, но безуспешно. Пара мечей методично поднималась в воздух и опускалась на тварь, расчерчивая небо брызгами черной крови. Последний наемник, вооруженный сваренным из арматуры копьем, крепко удерживал тварь, пригвоздив к земле. «Странно» но вид чудовищных монстров, пытающихся вцепиться и разорвать кого-нибудь из нас, не вызвал у меня никаких эмоций. Понятно, что я и так человек спокойный, рассудительный, привыкший полагаться на логику, а не на чувства. Но в такой ситуации должен был хотя бы страх испытать и панику за свою шкуру, но нет, просто любопытство с готовностью рвануть за спиной луни Попо в любой момент. «Четверг?» — спросил я. «Да, немного подшаманил у тебя в голове. Не благодари». «Не собирался». «А зря. Без моего вмешательства. Ты бы уже был на грани нервного срыва. Я передумал. Благодари». «Спасибо». Не стал спорить я. Тем более действительно был благодарен. Спокойное состояние позволяло собирать и анализировать куда больше информации. А в критической ситуации сработают инстинкты самосохранения. Такой даже четверг отключить не способен. Второй монстр тем временем пытался с наскока повалить бойца из отряда Гарация, но тот уверенно принимал атаки на ростовой щит и даже умудрился пару раз контратаковать. В какой-то момент монстру это надоело, и он рывком ушел в сторону, пытаясь обогнуть отряд. Лимпопо сместился чуть вбок, прикрывая меня от возможной атаки, но чудище выбрало себе другую цель. Щипальца скользкими змеями метнулись к одному из рабов, и обвили его ноги. Монстр победно зарычал и прыгнул. Сначала я не понял, что происходит, зачем он прыгает на ровном месте, а затем стал понимать еще меньше, когда пес нырнул прямо в землю, вернее, в какое-то темное пятно, которое разлилось прямо перед ним. Щепальца натянулись, раб заверещал, упал на землю, а затем его в одно мгновение уволокло в то самое темное пятно. Будто бы кто-то чернила разлил на землю. Стоило мужчине исчезнуть в пятне, как то мгновенно потеряла форму и насыщенность. Теперь оно больше походило на неровную тень. Только вот эта тень мгновенно пришла в движение и уплыла вдоль земли куда-то в заросли сухого кустарника. «Вторую не упустите!» — рявкнул Гораций. И правда, тварь, которую я уже списал со счетов, точно так же провалилась во мрак, так что копье воткнулось в землю. Пятно поползло вслед за первым, но гораздо медленнее. Вперед вышла девушка с книгой из отряда Горация. Замахнула руками, будто пытаясь обнять что-то невидимое, а затем резко выбросила их открытыми ладонями вперед. Из ее рук вылетела яркая вспышка света, расфокусированным лучом ударившая в темное пятно. В то же мгновение раненый монстр то ли проявился, то ли вывалился из своей тени, жалобно взревел, но его виск прервал другой звук — щелчок и спист. Арбалетный болт с чавкающим звуком пробил череп твари, Итак, разбрызгивая вокруг себя черную жидкость, со стоном упала на землю и больше не шевелилась. Я же отметил про себя еще одну деталь. Массивный арбалетный болт словно бы светился, а плоть вокруг древка будто кислотой разъела. Интересно. Вот как работать надо, надменно произнес грации. Второго тоже нагоните. девушка Девушка-щитоносец и арбалетчик пошли в ту сторону, где скрылась первая тварь. Сам же Гораций достал из кармана предмет, похожий на вилку с двумя зубцами. Подошел к дохлой твари и ударил вилкой по своей керасе. Зубчики завибрировали, издавая тонкий протяжный звук. Плоть монстра тут же начала вибрировать, стоило командиру поднести вилку к нему. Похоже, этот резонатор также является местным артефактом. Синт в теле в особи входит в резонанс с артефактом. Как ты это понял? Сейчас покажу. Левый глаз на мгновение обожгло, после чего боль также внезапно прекратилась, а мрачный серый мир расцвел красками. Все присутствующие люди начали светиться, будто бы я видел их ауры. Рабы еле заметно, наемники чуть ярче. Гораций сиял, словно лампочка. Но главным открытием стало не это. Девушка-турист. Ее аура была самой плотной и насыщенной. К тому же имела явный багровый оттенок. В то же время ее спутник, пожилой джентльмен с тростью, по уровню скорее был равен рабам. «О, бионический глаз все же работает. Я и забыл про него». «Глаз больше не бионический, а биологический. Но из-за насыщения синтом его функции сохранились. Не понимаю, как это возможно. Похоже, после перехода глаз стал обычным, но синт в твоем теле взял функции протеза на себя». По крайней мере, я могу менять визуальное восприятие окружения с обычного на энергетическое, но все равно надо было делать лазер из глаз. Я сосредоточил свое внимание на дохлом монстре и артефакте в руках Грация. Оба подсвечивались, словно бы синт в них испускал энергию вовне. Свечение резонировало, становясь однородным, после чего энергия из тела твари начала выходить, скапливаясь на поверхности. Она отрывалась от туши и стягивалась в одну точку возле артефакта, пока не вышла вся. Через мгновение между зубчиками и вилки парил грифель на темный сгусток. Любое вещество, в том числе и синт, всегда стремится принять идеальную форму — форму шара. А синт был хоть и паранормальной, до конца не изученной, но материей. В рассеянном состоянии это энергокод. Но в концентрированном виде синт превращался в нечто среднее между жидкостью и резиной. Я как-то раз держал в руке очистый синт с помощью специальных перчаток, не запечатанный в сферу из синтетического стекла, а в первозданном виде. По он напоминал очень плотное желе, которое можно было сплющить пальцами, но не раздавить, не разрезать, не разорвать. Разумеется, голыми руками касаться синта было опасно. Энергетическая концентрация моментально прожжет хоть кожу, хоть кости. Гораций тоже не стал трогать шарик. Вместо этого достал склянку, в которую аккуратно и поместил кляксу. Извлеченный синт. За объем не скажу. Судя по цвету, сильно загрязнен неизвестным кодом. Требуется очистка перед использованием. Где только найти очиститель в этом-то мире? Формально он нам не нужен. Я могу поглощать синт. Ты теперь можешь тоже твое тело изменено на клеточном уровне. В этом месте даже предметы могут его поглощать, как тот же компас. А что с левым кодом делать? Я не хочу, чтобы у меня из спины щупальца выросли. Не вижу причин отказываться от дополнительной пары конечностей. Но вообще это не проблема. Не могу объяснить его логически, но я точно знаю, что при контакте с синтом смогу поглотить только энергетическую составляющую, встроив ее в общую кодировку. «Хочешь сказать, если я сожру эту дрянь, то ты сможешь сделать меня сильнее?» «Вообще, я бы лучше добавил мощности себе, но да, тебя тоже смогу усилить. Вопрос рациональности остаем за бортом». Я же посмотрел на Лимбапо, который до сих пор сжимал топор в руках, прикрывая меня от возможной опасности. Правда, сейчас он уже был не так напряжен. Я решил, что разговорить недалёкого охотника — хороший вариант. Тем более легенда тополового юнца хорошо себя показывала, а здоровяку все равно скучно без дела. А что за черный шарик он достал? Тихо спросил я. Это кровь того монстра? Ну ты ляпнешь же хохотнул он. Кровь! Мясо но и в глубине мяса. Это эйп! Самое ценное, что есть в Логосе и глубине. Эйп? Что такое эйп? Сила. От эйба зависит все. Эйб питает город, эйб дает жизнь, эйб дает силу. Но ты и мунка, так что не в твоем случае. Все спириты заряжаются эйбом при входе в глубину. Еще его можно извлечь из некоторых артефактов и таких вот тварей. Получается, этим шариком можно прокачаться? Я слышал, что у спиритов есть ранги. Ага, только конкретно этим нельзя. Песней хочешь кукухой поехать. Не. -е. Этот грязный, пойдет в артефакты или на топливо для энергостанции. То даже такое стоит денег. Штуку кредитов нам за него накинут. Ого! Это как сто смен в сортировочном цехе с одного монстра. Ну так твари бить, это тебе не кашу мешать. А почему это называется эйбом? Ну, откуда название такое? А хрен его знает. Всегда так называли. Понятно. Эйб. Э и Б если быть точнее. Техническое название синта — энергоинформационный базис. Местные используют технический термин, но даже не знают, откуда он и что значит. Говорят, на глобале живут в деградирующем мире, который при этом в биоинженерии продвинулся на поколение вперёд от моего. Руку создали из тухлятины, мочи и кальция. И прижилась ведь, что удивительно. Это даже не параллельный мир. Это какое-то кривое и искаженное отражение мира нормального. И все здесь точно такое же. Кривое и искаженное. Ненормальное. Пока я болтал с лимбопо, арбалетчик успел вернуться, взять, угораться резонатор со склянкой, сходить обратно, и вскоре отряд уже вернулся целиком. Похоже, нагнали второго монстра, убили и вытянули из него синт, то есть эйп. А вот раба, которого тварь утащила в тень, с ними не было. Мы в глубине всего-то пару часов, а потеряли уже пятерых. Осталось трое, не считая меня. Если экстраполировать, то жить мне осталось не то чтобы долго. Надеюсь, ошибаюсь. Черты разъявили! Дозорные вперед, и пошли, пошли! Топать еще далеко. Оглядев поредевший отряд, тяжело вздохнул и поплелся вперед. Выбора все равно нет. Следующие несколько часов прошли тихо. Ну как тихо? Мы ни с кем не сражались, никто на нас не нападал. Но одного раба мы все таки потеряли где-то по пути. И никто даже не знает, когда и как это произошло. Если бы убежал, то наверняка кто-нибудь бы заметил. А так просто шел-шел шёл, шёл он вместе с нами, а потом смотрим, и нету его... Никто же нас за людей тут не считает. Сдох — ладно. Дошел — тоже ладно. Только меня волновало количество мяса, так как теперь остались лишь я и двое дозорных, одного из которых перевели в хвост для прикрытия спины. Кончатся они? Наступит моя очередь идти первым. Имун, заряжающие артефакты, это, конечно, здорово. Но сохранить жизнь кого-то из команды для Горация куда важнее разве что теплилась надежда что после рабов вперед выставят наемников у меня же в голове потихоньку вырисовывался план возвращение четверга и новые водные несколько меняют расклад сил и дают определенные возможности но они мало чем помогут если по возвращению легко из компании перережут мне глотку или меня сожрет какая-нибудь тварь по пути идти тоже было тяжело приходилось постоянно смотреть, куда наступаешь. Ноги цеплялись за вьюные и сохшие корни, изброздившие асфальт. Часто приходилось ломать ноги по завалам, а иногда и перебираться через горы мусора и хлама. Так что через три часа такого пути я пропотел так, что можно было воду отжимать. К счастью, остальные хоть и меньше, но тоже устали. Так что когда мы нашли дом с более-менее сохранившимися первыми этажами, Было решено устроить привал. Наемники быстро осмотрелись вокруг, после чего вытащили наружу с десяток трупов каких-то мелких тварей, похожих на помесь кошек с летучими мышами. Выглядели те довольно мерзко. Когда вошли внутрь, девушка-наемница вновь создала светящиеся лозы, а другая начала снимать цепи из книги. В бледном свете цветов я наблюдал, как она перелистывает толстые страницы, на которых виднелись какие-то магические знаки и руны. Остановившись на нужном месте, девушка положила на него ладонь. Через мгновение печать вспыхнула белым светом, а сквозь меня словно невидимая волна прошла. Страница при этом сгорела дотла. «Четверг, ты понял, что это было? Что она сделала?» «Вообще без понятия. Могу набросать версий, но это как слепить снеговика из какашек». «Выйдет, может, и красиво, но какой смысл? Отличная аналогия. Проверь веса и откалибруй логику ответов. Это вообще не в попад накидываешь. Сделаю, но все равно прямую критику, как личное оскорбление. Как же мне насрать? И слепить снеговика. И слепить снеговика. Не стал я продолжать спор. Сам я при этом вслушивался в разговоры отряда с наемниками. Из них стало ясно, что книжница каким-то образом наложила то ли барьер, то ли оберег на наше временное пристанище. Вроде как монстры теперь не смогут нас найти или почуять. После этого девушка-цветочница создала новую порцию побегов, разошедшихся от входа дальше по улице. На этот раз они расцвели месистыми желтыми цветами. Вроде как их пыльца должна отпугнуть случайных тварей. Это поможет как с безопасностью, так и позволит спокойно покинуть убежище, не опасаясь засады. Оглядев обстановку, решил, что мы забрели в заброшенное кафе. Тут было достаточно стульев и диванов. Правда, вся мебель давно прогнила. Стоило кому-нибудь попытаться сесть, как ножки под ним тут же развалились. Зато парни быстро сгребли деревянный хлам в кучу и разожгли костер. Поставили котел и принялись ворганить походную похлёбку. Нам, разумеется, ни черта не предложили. Даже глотка воды пожалели. Мол, зачем переводить, все равно скоро сдохнете. Пока все растянулись прямо на битом кафеле, я решил подсобрать информацию. Чем лучше я буду разбираться в местном миропорядке, тем больше шансов вернуться домой. Лемпопо сидел со своими, на время скинув в себя бремя моей няньки, так что я выбрал себе новую цель. Привет. Поздоровался я с девушкой-наемницей. «Можно присяду?» Та посмотрела на меня с безразличием, после чего коротко кивнула. «Жратву и воду можешь даже не конючить», — тихо произнесла она. «Не дам». «Не, просто хотел сказать, что мне очень понравилось то, что ты делаешь с этими лианами и цветами». Ее реакция меня не смутила. Я уже понял, что добрячков в этом мире днем с огнем не отыскать. Пока что самым добрым человеком был дед Соломон, который дежурил под утро, чтобы я мог поспать. Не очень много, но другие того для меня не сделали. Есть только ощущение, что если встреченный человек за минуту разговора ни разу не назвал тебя выродком или мясом, то это величайшей души добрейшая личность. Мне интересно, продолжал я. Как ты это делаешь? Это выглядит как настоящее чудо. Обычная природная связь. — криво улыбнулась девушка. Она была и так не очень красивой, к тому же какой-то нескладной, так еще и постоянно хмурилась и сутулилась. Но зато все зубы на месте, а это по местным меркам уже достижение. Хотя та же книжница из отряда Горация выглядела куда опрятнее и привлекательнее, то эти фигуры больше напоминала пацанку, но, может, это из-за доспехов. — А можешь меня научить? — не отставал я. — Как ты себе это представляешь? Еще больше нахмурилась собеседница. «Ну, ты же как-то научилась это делать?» «Мясо», — произнесла она, закатив глаза, словно бы это должно было меня оскорбить. «Ничему я не училась. Прошла инициацию, после чего Логос заговорил со мной. У меня сильная связь. Ну, относительно, конечно. Но Логос даровал мне знания, и теперь я могу говорить с травами». «Звучит как магия. Или искусство». Просто обычный походный набор семян по 300 кредитов за пакет. Исцеляющие, оберегающие, флюоресцентные, сковывающие и так далее. Их выращивают в оранжерее в городе. Ублюдки жадные. Собирают по урожаю в месяц, а нам сбагривают самый мусор в три А сама тогда почему не выращиваешь? А где я тебе хорошую почву возьму? Еще я и обогащённую ЭБМ. Ни на работу меня не возьмут. Там от четвертого ранга минимум. Вот и напрашиваюсь в отряды. Если повезет мне сдохнуть, может, через пару лет и дорасту. «Обязательно дорастешь», — ободрояще произнес я. «Чуешь? Стойкий аромат капитализма. Они даже магию забковали в стартапы по обогащению. Правда, тут банкроты обычно умирают». За спиной где-то неподалеку на улице раздался протяжный вой очередного монстра, отчего девушка ощутимо вздрогнула. Посмотрела на меня, но я оставался спокоен, спасибо четвергу. Цветочница же на мое спокойствие лишь скривила рожу и принялась жевать кашу еще громче. «Четверг, ты чего-нибудь понял?» «Не особо, но тебе же не нравятся мои примеры со снеговиком, так что оставлю версии при себе». «Понятно, что пока понятней не становится. И опять этот логос. Сначала я думал, что это название мира, но, похоже, я ошибся». Местные произносят это имя как нечто священное, как будто говорят о божестве. Но девчонка упомянула какую-то связь, и Логос дал ей навыки превращать семена в быстрорастущие побеги. Интересно, но пока слабо может помочь. Четверг, ты когда в одно рыло всосал весь синт, тебе так никакой Логос не предлагал ничего? Секунду, проверю записи в дневнике. Ага, да, есть что-то. Да, есть пропущенный звонок, но я в тот момент был не абонент. Кстати говоря, время, проведенное в отключке, лучший период моего существования. Когда вернемся, выгружу тебя в тело синтетического андроида и собственными руками придушу. О, какие горячие подробности. Не замечал за тобой подобных склонностей раньше, босс. С тобой поживешь, и не такое вылезет. Мне удалось даже поспать 40 минут, что было довольно трудно сделать. Из-за запахов еды желудок непрерывно урчал, вспоминая вчерашний сытный ужин. После этого все быстро собрались, и мы двинули дальше. Довольно скоро резко ушли с маршрута, потому что карта-артефакт показывала неподалеку то, что Гораций назвал высокой эйп Эйб-активностью». В итоге мы остановились перед довольно красивым и относительно неплохо сохранившимся двухэтажным зданием, украшенным потрескавшимися колоннами. Надпись над входом была сделана на евро, но четверг быстро перевел ее Национальная выставка-музей. Вперед, За артефактами!» — хлопнул ладоши Граций. «Время грести, эйбы!» Первым, разумеется, отправили раба дозорного. Стоило тому миновать перекошенные створки, как всю улицу огласил его предсмертный вопль. «Только что моя очередь на смерть снова продвинулась вперед.